Глава двадцать пятая. Ривер. Я вошел в тренировочный зал в момент, когда Корделия перекинула Мелинду через бедро. Девушка сгруппировалась, с тихим вскриком рухнув на плечо. Сразу перекатилась на ноги и вскочила, сжимая перед собой кулаки. Обширное помещение без мебели освещали потолочные кристаллы. В дальнем углу расположились мишени, немного обугленные. Кажется, девушки успели потренироваться и на них, прежде чем приступить к рукопашной. — Ты же сказала, не будешь лезть в голову! — возмутилась Мелинда. — Прости, ты так громко думаешь! — усмехнулась огневичка, разведя руками в стороны. На губах ее играла ироничная улыбка. Каштановые волосы выбились из хвоста и липли к влажной от пота кожи лица. Обе девушки тяжело дышали после явно затяжной тренировки. Взмокли, но были настроены воинственно. Даже мелькнула мысль им не мешать. Мелинда сейчас выглядела такой живой, что не хотелось ее отвлекать. Тем более сам я хорошим настроением похвастаться не мог. Ощущал болезненное опустошение после разговора с Седет и готовую в любую секунду вырваться ярость на ее слова и поступки. Стоило возникнуть одной спорной ситуации, как всплыло то, что от меня так тщательно скрывалось. Сейчас я очень жалел, что решил когда-то перейти с ней черту дружбы. Уже было развернулся, чтобы незаметно покинуть полигон, когда меня окликнула Карделия. Уйти не удалось. Потому направился к ним, про себя проверяя ментальные щиты. Не хотелось бы, чтобы кто-то лез в мои мысли, даже друг. С Карделией мы были в хороших отношениях, часто тренировались вместе или просто общались. Куда собрался? улыбнулась мне Карделия. Если и знала о произошедших в моей личной жизни изменениях, то не выдала себя даже взглядом. Принимая, она только разогрелась!» Кивком указала на Мелинду, которая при моем появлении словно стушевалась. «Странно». «То есть тренировка пройдет без огненного смерча?» Усмехнулся я, хотя сейчас улыбка казалась чем-то чуждым на лице. «Тут и без меня между вами пылает!» Парировала она, подмигнув вмиг покрасневшей Милиндье. Та пожала плечами в ответ на мой вопросительный взгляд. «На вас, менталистов, никакой управы. Тут и без ментальных способностей все понятно». Фыркнула Карделия, подойдя ко мне, чтобы подружески хлопнуть по плечу. «Ладно, оставлю вас. Не разнесите полигон. Пока». Она махнула рукой Милиндье и направилась на выход. «Не смущайся, Корделия и Маркус — два сапога пара. Забывают, что чужие мысли очевидны только для них». «Я ничего не рассказывала». Все же отозвалась она, внимательно присматриваясь ко мне. «Как ты, Ривер?» Пожал плечами, не зная, что ответить. «Вы расстались?» Прикусила губу, чуть опустив голову. «Да» ответил глухо, ощутив болезненный укол в груди. Казалось, именно друг не подведет, но пора бы уже привыкнуть к тому, что верные в прошлом люди исчезают из моей жизни с тех пор, как открылся этот проклятый разлом в бездну. Мне жаль. Давай попытаемся вернуться к прошлому плану. Слегка нахмурился. Полигона, а все серьезные темы поднимем вечером. Хорошо. «Хорошо», — кивнула она, прикусив губу так сильно, что казалось еще немного, и выступит кровь. «Ну давай, Мелл, показывай, на что ты способна. Кто обещал меня не разочаровать?» Начал отступать от нее, формируя на кончиках пальцев щитовые плетения. Мелинда прищурилась. В синих глазах мелькнула вспышка азарта. Она тоже начала отходить назад, создавая вокруг себя сложное атакующее плетение. «Только не обижайся, если покалечу», — самоуверенно заявила она. А следом в меня полетела первая атака. Водные потоки ударили в щит, разметавшись по кругу и окропляя пол полигона. Мелинда сорвалась в атаку, орудуя водными жгутами. Неопытность или желание подразнить? Сразу же вступать со мной в ближний бой глупо. Водные жгуты, извиваясь, попытались ужалить, пробиться сквозь защиту. Я даже позволил Мелинде поверить, что она дотянулась, после чего призвал свою стихию. Ветер коснулся щек, заиграл в волосах, взметнул полы плаща, принося восторг в душу. Мелинду отнесло от меня на пару метров, словно она ничего не весила. Только она не растерялась. Кожа Мелинды засияла желтоватым светом. Стихия подчинилась ей, опуская на пол. Волосы ее развивались. На губах играла самоуверенная улыбка. В эти мгновения она была как никогда прекрасна. Словно отпустила себя, забыла обо всем на свете и наслаждалась коротким противостоянием. Я и сам невольно позабыл обо всем, откровенно любуясь девушкой и бушующей вокруг нее стихией. Мы закрутили воздушный смерч одновременно. Ударили с сырой силой, прикрываясь щитами, и готовые вновь вступить в ближний бой. Но именно тогда все вышло из-под контроля. Защитные плетения полигона блеснули и исчезли. Воздушные потоки ударили в незащищенные стены, с оглушающим звоном выбили окна. Мы отпустили стихию одновременно. Но ущерб уже был нанесен. Штукатурка посыпалась. От потолка отсоединились каменные плиты, устремляясь вниз. «Мелинда!» Рванул вперед даже раньше, чем обдумал свои действия. Побледневшая девушка подняла взгляд к стремительно приближающимся к ней плитам. Сорвалась на бег, а следом налетела на меня. Я обнял ее, закрыл своим телом, нещадно вычерпывая резерв. Ветряные жгуты разнеслись от моей фигуры, со скрешетом кроша бетона и подхватывая мелкие камни в формирующийся ураган. Каменные плиты разметало вокруг нас. Наступила оглушающая тишина, прерываемая шорохом осыпающейся каменной пыли. Подняв голову, я заметил, что обрушение потолка остановил барьер системы безопасности. «Что произошло?» Мелинда все еще жалась ко мне. Смотрела, как и я, наверх, но, как всегда, держала эмоции в узде. Только я прекрасно чувствовал дрожь ее тела. Даже, кажется, ощущал отголоски ее эмоций. Барьеры отказали. Пробормотал, начиная осмысливать ситуацию. Словно их отключили. Но для чего?» Ее голос дрогнул, а синие глаза посмотрели в мои, больше не скрывая тревоги и ужаса. «Нас пытались убить?»